от издателей. Во время приготовления к изданию настоящего полного собрания сочинений Козьмы Прудкова до издателей дошёл слух. Первое, что в публике ходит по рукам рукописные пасквильные и неприличные стихотворения, подписанные именем Козьмы Прудкова. И второе, что в журнале Век продолжается печатание статей, подписанных подложно этим же именем. Издатели настоящего собрания сочинений Козьмы Пруткова, как единственные после смерти графа Алексея Константиновича Толстого лица, имеющие законное право говорить от имени Козьмы Пруткова и печатать его произведения, уже неоднократно протестовали печатна против злоупотребления этим именем. Они вынуждены теперь повторить свой протест не с целью и бесполезной попытки исправить литературные нравы, Но в предостережение нашей публики от обмана. В предисловии к настоящему изданию смотри биографические сведения о Козьме Прудкове, перечислены те произведения Козьмы Прудкова, которые принадлежат ему, не вошли в это собрание его сочинений по соображениям издателей. Затем всё написанное Козьмою Прудковым в этом издании напечатано. Следовательно, всякие другие произведения в стихах или в прозе, рукописные или печатные, оглашённые от имени Казьмы Прудкове, не принадлежат ему, то есть составляют подлог. Лица, прибегающие к такому подлогу, очевидно, желают или придать своим произведениям значение и вес, обрекаясь в популярное имя Казьмы Прудкове или взвалить на него совершение таких поступков. за которые сами хотят избегнуть ответственности.